Два. Дверь номера 507 закрывается со вздохом и легким щелчком. Темно-красное ковровое покрытие мягко пружинит под босыми ногами, когда Карен быстрыми шагами спешит к лифту и нажимает кнопку вызова. Кровь гулко стучит в висках, когда она, используя вместо рожка палец, влезает в туфли и едва успевает надеть их, лифт тренькает, и дверца с тихим шипением скользит в бок. Удача! За стойкой портье никого не видно. Бросив туда беглый взгляд, Карен спешит через холл к выходу. Мимолетная дрожь беспокойства. До нее доходит, что она совершенно не помнит, как сюда попала. Они вправду пришли вместе? Чья это была идея? Обрывки вчерашнего вечера мелькают в мозгу, как быстрые эпизоды фильма. Гавань, Эйрик, Коры и Марики, потом бары, снова устрица и вино, бокал за бокалом и смутный образ Юноса Смейда, возникшего в одном из баров ближе к рассвету. Пока она идет к выходу, в памяти проносятся еще несколько эпизодов. Смех, мелкие колкости, внезапно вспыхнувшая ссора, пьяное примирительное объятие и лицо Юноса рядом. Слишком близко. Уже почти на улице, пока дверь-вертушка раздражающе медленно выводит ее из гостиницы, приходит очередная пугающая мысль. Кто-нибудь видел, как они снимали номер? Сентябрьский воздух чист и прозрачен. Карен успевает глубоко вздохнуть, но тотчас опять накатывает тошнота. Бросив быстрый взгляд на пустынную улицу и зажав рот ладонью, она почти бегом пересекает мостовую. А мгновение спустя стоит по другую сторону Приморского бульвара, перегнувшись через ограду, меж тем, как волна дурноты медленно отступает. Секундное чувство облегчения, но затем мысль, которую она гнала прочь с тех пор, как 10 минут назад проснулась, наваливается на нее со всей силой. Самое ужасное еще впереди. Утром в понедельник она неизбежно встретится с ним. Карен скользит взглядом вдоль бухты к порту на востоке. В гостевой гавани качается целый лес мачт, но паромный терминал чуть дальше безлюден, как всегда по воскресеньям. Паром из Эсбьерга придет не раньше восьми вечера, а суда в Данию и в Англию уже который год по выходным вообще не ходят. Желающие покинуть Догерланд в воскресенье, теперь летают самолетом из Равенбю. Сквозь утреннюю дымку, покуда висящую над морем, она различает белую радиолокационную рубку круизного судна, которое стоит на якоре дальше в глубоководной гавани. Щурясь на горизонт, она ищет во внутреннем кармане темные очки и тихонько чертыхается, потому что на привычном месте их нет. Ощупывает ладонями карманы куртки. Либо она где-то посеяла очки еще вчера вечером, либо забыла в гостинице. Теперь, по меньшей мере, полпути домой в Лангевик придется терпеть бьющее в глаза низкое солнце, мучиться от жажды, тошноты и жуткой головной боли. Двойной экспресс и две таблетки болеутоляющего. Вот что ей требуется, чтобы не создавать на шоссе непосредственные угрозы, но даже не оборачиваясь, она знает, что и магазины, и кафе на той стороне стран закрыты. В такую рань после устричного фестиваля она, наверное, единственная, кто не спит в похмельном городе, за исключением разве что какой-нибудь крысы, шныряющей среди переполненных урн и устричных ракушек. Мысль об этом вызывает новый приступ тошноты. С закрытыми глазами Карен несколько раз глубоко вздыхает, опершись ладонями о шершавые прохладные камни-ограды. Свежий воздух приносит облегчение, Бриз бросает в лицо влажные волосы. Она поворачивается спиной к солнцу, смотрит на пляж. Стая серых чаек гомонит возле плохо затянутых мусорных мешков, которым не нашлось места в расставленных наугад контейнерах. Чуть поодаль виднеется еще один мусорный мешок. Секунды позже она понимает, что это спящий человек. Лежит прямо на песке, укрывшись пиджаком. Рядом магазинная тележка, скорее всего, украденная в квике или теме, а теперь набитая пустыми банками и бутылками. Должно быть пьянчуга из тех, что обычно толпятся возле галереи за рынком. Проснувшись, он наверняка будет чувствовать себя так же, как она, изнывать от жажды, обливаться потом и мучиться похмельем, тяжелым, как рюкзак за плечами. С другой стороны, думает она, в отличие от меня он явно провел ночь в невинном одиночестве. Издалека доносится тарахтение мопеда, вяло пробивающееся сквозь мерный шум прибоя. Пенные волны бьются о пирс, неустрашимо протянувшийся прямиком в море, а в заливе к одной из шести причальных тумб пришвартована потрепанная парусная лодка». Карен рассеянно прикидывает, скоро ли портовая полиция шуганет лодку. Вероятно, будут смотреть сквозь пальцы минимум до второй половины дня. Нынче даже эти обычно ретивые ребята вряд ли разбудят свой охотничий инстинкт раньше обеда. Дальний конец километрового пирса по-прежнему затянут утренней дымкой и очертания расположенного там маяка покуда расплывчаты. «Ночью, наверное, был густой туман», — думает Карен, — и вспоминает, что гудки туманных горнов продолжались необычно долго. И еще один клочок воспоминания. Юнас раздраженно встает закрыть окно, потом возвращается в постель. Она быстро прогоняет эту картину, отталкивается от ограды и быстрыми шагами идет к парковке на Реде-Хузготе. Припаркованная машина стоит в трех кварталах отсюда, там, где она ее оставила полсуток назад. Увидев на пустой парковке возле ратуши свой темно-зеленый Ford Рейнджер», она в тот же миг расслабляется. Еще час, и она будет в своей постели у себя дома, и за опущенными жалюзи сон подарит ей несколько часов передышки от мучительных самоукоров. В следующий миг она обнаруживает, что ключи от машины куда-то запропастились.